Приправы и пряности В нашем исключительно простом, без разносолов и деликатесов питании любое блюдо можно сделать привлекательным, если использовать приправы и пряности. Хранить пряности целесообразнее всего в стеклянных банках с притертой пробкой. Помню, еще в юности меня пригласила к себе немка-кулинарка. Поразил порядок на ее кухне, особенно у стола с приправами. На полочках, словно солдаты, в строю стояли банки. На каждой своя надпись. Анис, тмин, корица, перец горький, перец душистый. В больших банках хранились петрушка, сельдерей и многие другие травы. А самые маленькие баночки были наполнены драгоценными южными пряностями. Сегодня, пожалуй, ни одна хозяйка в нашей стране не может похвалиться тем разнообразием пряностей, комбинируя которые пригласившая меня кулинарка создавала волшебные блюда. Но даже при относительно небогатом выборе специй и пряностей, которые можно найти на наших рынках и в магазинах, умелая хозяйка приготовит не только полезное, но и вкусное блюдо. Приправы и пряности известно великое множество. Лавровый лист, сельдерей, чебер, шафран, тмин, майоран, тимьян, базилик, имбирь, гвоздика, кардамон. перец, корица, лук, чеснок, мускатный орех, ваниль, анис. Уверена, что не назвала здесь и малой доли приправ и пряностей, как общеизвестных, так и специфических лишь для той или иной страны, того или иного региона. Да вряд ли это и необходимо, поскольку в настоящее время издается достаточно много книг, посвященных натуральным продуктам питания, в том числе приправам и пряностям. Расскажу лишь о некоторых из них Мускатный орех. Вечно зеленое тропическое растение. В кулинарии используется специально обработанный плотный морщинистый плод ореха овальной формы. Как пряность используют тертый мускатный орех, измельченный в пудру. Вкус его довольно резкий, но своеобразно привлекательный. Ваниль. Ароматическое растение, культивируемое в тропических странах. В продажу поступают плодики в виде тонких бурых палочек длиной около 12 сантиметров. Под тонкой кожицей плода находится белая мучнистая масса. Эта ароматная мука обладает очень нежным вкусом и привлекательным стойким запахом. У нас натуральная ваниль уже много лет не поступает в продажу Но я с детства помню, что у мамы все вкусное всегда пахло ванилью. Это удивительно универсальный в употреблении пряностью. Запах искусственного ванилина слегка напоминает запах ванили, но он более резкий и не передает всей прелести натуральной пряности. Употреблять его в пищу не рекомендуется, так как ванилин является сильным антисептиком. Кардамон. Относится к субтропическим растениям, имеет травянистые стебли высотой 2-3 метра. Плоды. Сухие коробочки с блестящими бусинками семян. Длина семени 2 мм, ширина 3 мм. Отличаются пряно-жгучим вкусом. Употребляется в измельченном виде. Анис. Они складут в диетические кондитерские изделия, но добавляют очень осторожно, так как у него сильный чуть приторный запах. Благодаря своему специфическому вкусу анис скрывает отсутствие соли в диетическом хлебе. Имбирь. Способствует нормализации обмена веществ. Перемолотые в пыль корешки этого растения полезно вводить как в блюдо целебного питания, так и в напитки. Свежий, сочный корень имбиря имеет довольно острый вкус, нарезается он тонкими ломтиками. Неплохо также использовать хрен, болгарский перец, зеленый лук как пряность, которую мы недостаточно ценим на своем столе. Теперь, когда вы получили некоторое представление о приправах, используемых в кухне целебного питания, перейдем к характеристике овощей и трав, составляющих основу видового питания.